Архиепископ был большой формалист, педант и капризник. Он никогда не позволял пропускать ни одного текста, ни из канона приблаженного отца и пастыря Андрея Крицкого, ни из погребения, ни из других служб. И отец Олимпий, равнодушно сотрясая своим львиным ревом собор и заставляя тонким дребезжащим звуком звенеть стеклышки на люстрах, проклял, Анафимствовал и отлучил от церкви иконоборцев, всех древних еретиков, начиная с Ария, всех держащих учения Итала, немонаха Нила, Константина Булгариса и Ириника, Ворлама и Акиндина, Геронтия и Исаака Аргира, проклял обидящих церковь магометан, богомолов, жидовствующих, проклял хулящих праздник Благовещения, корчемников, обижающих вдов и сирот, русских раскольников, бунтовщиков и изменников, Гришку Отрепьева, Тимошку Анкудинова, Стеньку Разина, Ивашку Мазепу, Емельку Пугачева, а также всех принимающих учение противное православной веи. Потом пошли проклятия категорические, неприемлющим благодати благодати искупления, отмещущим все таинства святые, отвергающим соборы святых отцов и их предание, помышляющим яко православные государи возводятся на престолы, непособливым от них Божию благоволению и при помазании дарованию святаго духа, прохождению великого сего звания в них не изливаются, и так удерзающим противу их на бунты измену Ругающему хулящим святые иконы. И на каждый его возглас хор уныло отвечал ему нежными, стонущими, ангельскими голосами Анафема. Давно в толпе истерически всхлипывали женщины. Протодиакон подходил уже к концу, как к нему на кафедру взобрался псаломщик с краткой запиской от отца протоирея по распоряжению, пресвященнейшего владыки, а нафимствовать Болярина Льва Толстого, смотри, требник, глава, лист, было приписано к записке. От долгого чтения у отца Олимпия уже болело горло, однако он откашлялся и опять начал «Благослови, преосвященнейший владыко!» Скорее он не расслышал, а угадал слабое бормотание старенького архиерея. Прото диаконство Твое, да благословит Господь Бог наш, а нафимство богохульника и отступник от веры Христовой, своесловно отвергающего святые тайны Господне болярина, Льва Толстого во имя Отца и Сына, и Святого Духа.